Сумрачный король Белые акации, цветы эмиграции По каким-то своим причинам Вильгельм после вступления на английский престол не стал менять свой порядковый номер, как это в свое время сделал Иаков. Так и остался Вильгельмом III, хотя никаких первого и второго в британской истории не было. Первые годы правления ему изрядно поскудил неугомонный политэмигрант Иаков II. Уже в 1689 году он высадился в Ирландии с военным отрядом. Экспедицию финансировал французский король Людовик XIV. И из монаршей классовой солидарности, и от того, что увидел прекрасную возможность насолить, историческому сопернику — Англии. Практически все, что до того задумывал Иаков, с треском проваливалось. Однако на сей раз он угодил в десятку. Ирландцы английских королей всегда ненавидели. В более поздние времена, по причине религиозной вражды, а со Средневековья еще и за откровенно колонизаторскую политику — и военные набеги вроде Кромвелевского, когда круглоголовые буквально залили кровью зеленый остров. На стороне Иакова оказалась буквально вся Ирландия. Понятно, кроме английских поселенцев-протестантов. Тут же объявившая, что Лондону она больше подчиняться не намерена. Это было очень серьезно. Вильгельму понадобилось больше года, чтобы не только разбить главные силы Иакова, но и покончить с крупными партизанскими отрядами. Шотландия, замечу в скобках, подобных хлопот Вильгельму не доставила. Там были только рады свержению короля-католика, насадившего в Шотландии немало кровушки. Всего через четверть века шотландцы займут прямо противоположную позицию, но Вильгельм этого уже не увидит. Вернувшийся, точнее, бежавший во Францию, Иаков II, оправдывая свою репутацию поздних историков, вновь проявил себя законченным идиотом. В конце века вакантным оказался польский престол. И Людовик предложил Иакову его занять, уверяя, что поспособствует. И нисколечко не преувеличивал. Франция тогда пользовалась в Польше большим влиянием, а паны-магнаты, от которых и зависело избрание нового короля, за иностранное золото продали бы не только польский трон, но и собственных бабушек. Вакансия была вполне реальная, но Иаков, гордо подбоченившись, отказался, заявив, что если он станет польским королем и сам потеряет право на английский трон, и его сыновья такового права лишаться. Что было совершеннейшей глупостью. Всего сто с лишним лет назад французский принц Герцог Анжуйский был избран польским королем, но, узнав о смерти старшего брата Карла IX, тайком от подданных сбежал во Францию и без малейших хлопот стал королем под именем Генриха III. Кстати, это первый и единственный случай, когда король форменным образом украдкой сорвался в побег с трона. Отречения случались, в том числе и совершенно добровольные. Но вот побег такой — вещь уникальная. Второй раз наш коронованный дебилушка совершил даже большую глупость. Наследников у Вильгельма не было. Мария умерла от оспы в 29 лет. Вильгельму тогда было всего 45 не такая уж дряхлость чтобы оказаться не в состоянии произвести на свет ребенка однако во второй брак вильгельм так никогда и не вступил хотя английские законы это распрекрасным образом разрешали вот он и предложил иакову готов официальным образом провозгласить наследником престола его сына иакова эдуарда того самого младенца из грелки казалось бы Чего еще желать? Однако венценосный блажень, что по-польски означает «шут», встал в амбицию, гордо заявив, если его сын и станет английским королем, то исключительно по наследственному праву, а не по воле презренного голландского узурпатора. Узурпатор пожал плечами. Согласно русской пословице, была бы честь предложена, а от убытков бог избавил и совершил довольно нестандартный поступок. Назначил Иакову солидную ежегодную пенсию. Все-таки родной дядюшка, да вдобавок тесть. На сей раз Иаков в амбиции не ударялся, и денежки от узурпатора получал исправно до самой смерти, последовавший в 1701 году от естественных причин. О том, как шалили его сын и внук, домогаясь английского престола в следующей книге. Сумрачный король Вильгельм по жизни был мрачным и угрюмым. Мода давать королям прозвище еще не прошла, от нее откажется только в XIX веке, и англичане прозвали Вильгельма «Сумрачный король». Узнав об этом, Вильгельм прозвище форменным образом принял и часто сам себя так именовал правда, вкладывал в него совершенно другой смысл. Считал себя сумрачным облаком, грозовой тучей, нависшим над Францией. Основания для именно такой трактовки у него были. Во внутреннюю политику Вильгельм практически не вмешивался, оставив это парламенту. Полное впечатление с большим облегчением, чтобы не нырять с головой в английские сложности. А вот Внешнюю политику вел очень активную и крайне однобокую, посвященную исключительно заботе о благосостоянии Голландии, за что его вряд ли стоит упрекать. Все-таки Родина. В Англии его даже за глаза именовали «Голландский король» и «Английский правитель». Главную опасность представляла Франция, стремившаяся прибрать к рукам Голландию, которую неизмеримо превосходила военной мощью. Без поддержки Вильгельма не исключено Голландия стала бы еще одной французской провинцией. В 1686-1697 годах в Европе вспыхнула большая война, так называемая война Аугсбургской лиги. Аугсбургская лига — это союз между императором Священной Римской империи, Испанией и Швецией. Обе страны владели землями, входившими в состав империи, Баварией и еще несколькими крупными германскими княжествами. Лига воевала и против Франции, и к лиге примкнула Англия, послав на континент свои войска по инициативе Вильгельма. Английская элита Вильгельма поддержала уже по собственным соображениям. Франция стремилась захватить заморские испанские колонии, а британцы их облюбовали для себя. Забегая вперед ни французам, ни англичанам, это так и не удалось. Франция потерпела поражение. Единственным ее союзником обязалась Турция, что особой выгоды Парижу не принесло и подписала довольно выгодный для Англии Ресвикский мир, по одной из статей которого обязалась больше не оказывать никакой поддержки Якову II в его попытках вернуть английский трон. В правлении Вильгельма возрос поток переселенцев в американские колонии, как уже говорилось, сплошной полосой протянувшейся вдоль Атлантического побережья. Англия не только отжала голландские колонии, но прихватила и шведские. Вот именно, шведские. Швеция тоже попыталась одно время выбиться в колониальные державы. Но ничего у нее не получилось. Лишилась и тех клочков, что захватила за морями. А Новой Голландии еще с грехом пополам помнят, но прочно забыли, что колония Делавер когда-то именовалась Новой Швецией, которую англичане отжали без особого труда. Да и Новую Голландию голландцы отняли у шведов. Москва-Лондон, хайп хай Необходимое пояснение для людей более молодого поколения, которому уже непонятен юмор, заложенный в названии главы. В свое время Никита Хрущев с патологическим прямо-таки азартом, свойственным многому, что он наворотил, кинулся дружить с Индией. Объективности ради нужно отметить, что симпатии были взаимными. И в Индии, и в СССР большой популярностью пользовался лозунг «Хинди-руси пхай-пхай», что в переводе примерно означает «Да здравствует индийско-русская дружба». Но ну, наподобие тоже модного в одно время русский с китайцем братья навек. Сколько было той вечности. Народный фольклор, для которого нет ничего святого, быстренько и этот лозунг всячески переначал и спародировал. К тому же, применяя его к разным ситуациям, к индийско-советской дружбе отношения уже не имевшим никакого. Прекрасно помню, как мы во втором классе на перемене, пользуясь отсутствием учительницы, писали мелом на доске. Двоечник и троечник, пхай-пхай. Никиту к тому времени уже пинком под зад вышивали. За кремлевские ворота заклятые друзья по политбюро. Но лозунг еще долго был популярен. При Вильгельме случилось историческое событие, по поводу которого тянет воскликнуть именно это — Пхайпхай По приглашению Вильгельма в Англию приехал с дружественным визитом молодой царь Пётр I. Долго болтавшийся по Европе во главе немалой аравы приближённых, потом эту турпоездку пышно поименовали Великим посольством. Об этой поездке один из современных историков писал со всем респектом. Русский царь интересовался строительством кораблей, но и искал политических и торговых партнеров в Западной Европе. Он понимал, какую важную роль играет Англия в международной политике, а также видел в ней мастерскую мира, куда Россия могла бы с выгодой для себя поставлять сырье в обмен на готовую продукцию. Может, и понимал, может, и видел. Может, интересовался и искал, но исключительно в свободное от основных занятий время. Основным занятием Петра с компанией было самое залихватское либертанство, хотя вряд ли молодой царь по своей лютой необразованности такое слово знал. Сколько я не копался в доступных исторических трудах, не нашел упоминания каких-нибудь серьезных переговорах Петра с англичанами, о кораблестроении, политике и торговле. Хотя не исключаю, что что-то такое было. Зато о его основных занятиях как раз остались подробные английские мемуары. Первое время Пётр болтался по лондонским кабакам и крутил походно-полевой роман с одной из известных английских актрис. Потом уже развлекался в богатом и ухоженном поместье известного писателя Джона Эвлина. Эвлин поместье на три месяца отжал в распоряжении Young Russian Кинг» по просьбе Вильгельма, о чем потом горько пожалел. Вернувшись после отъезда гостей, хозяева обнаружили, что полы и ковры в доме до того перемазаны чернилами и засалены, что их надо менять. Из голландских печей вынуты из разцы, из дверей выломаны медные замки — Краска на дверях попорчена или загажена. Окна перебиты, а более 50 стульев, то есть все, сколько было в доме, просто исчезли, возможно, в печах. Перины, просто и пологи над кроватями изодраны так, будто их терзали дикие звери. 20 картин и портретов продырявлены. Они, судя по всему, служили мишенями для стрельбы. От сада ничего не осталось. Лужайку так вытоптали и разворотили, будто по ней маршировал целый полк в железных сапогах. Восхитительную живую изгородь длиной в 400 футов, высотой в 9 и шириной в 5 сравнялись с землей. Лужайка, посыпанная гравием дорожки, кусты, деревья, все погибло. Соседи рассказали, что русские нашли три тачки. Приспособление тогда еще в России неизвестное. И придумали игру. Одного человека иногда самого царя сажали в тачку, а другой, разогнавшись, катил его прямо на изгородь. Епископ Солсберийский Джилберт Бернетт, много общавшийся с Петром во время его пребывания в Англии, писал потом, что Петр в больших дозах пил бренди, который собственноручно и с усердием очищал. Очищать бренди Пётр мог исключительно посредством перегонного куба, то есть самогонного аппарата. Вряд ли он привез его с собой, наверняка купил в Англии, где это нехитрое устройство было известно со времен Вильгельма-завоевателя. Вполне возможно, что Пётр, однажды преспокойно принявший причастие в англиканской церкви жуткая ересь с точки зрения церкви православной, Отколол этот номер как раз с пьяну. Слушателю предоставляется самому судить. «Много ли при таком образе жизни проведешь серьезных переговоров о судостроении, политике и торговле?» «Что до торговли, не сомневаюсь, что Петр в совершенстве изучил английские цены на спиртное». Нужно отметить, что английские авторы воспоминаний о незабвенном визите Петра в Англию ни словечком, не упомянули обысканном русском варварстве. Время для подобной пропаганды настанет позже. У англичан у самих было рыльца в пушку. Совсем недавно Карл II гуливанил столь же затейливо. Кстати, этот развеселый визит не принес ни малейшей пользы ни русскому судостроению, ни политике, ни торговле. Потом положение чуточку улучшилось, но лишь через долгие годы. Наша за границей это всегда песня. Впрочем, одна единственная крупная торговая сделка все же состоялась. Крайне выгодная для англичан, совершенно не принесшая пользы России, разве что лично Петру. Одним из главных английских собутыльников Петра стал маркиз Кармартен, тоже большой любитель заложить за воротник. Приятели так часто пьянствовали в кабаке на улице Грейт Тауэр, что лондонские власти официально ее переименовали в Царскую улицу. Сохранилось ли сейчас это название и эта улица, мне неизвестно. Именно Кармартен и свел Петра с той самой звездой английской сцены Летицей Крас. И приохотил Петра к неизвестному до того на Руси напитку перцовки. Да, вот именно, любезный слушатель, перцовка к нам попала не с Украины, как можно подумать, а именно из Англии, где ее очень любили. Как и многие тогдашние знатные английские господа, Кармартен занимался еще и бизнесом. Он и выступил в роли торгового посредника между Петром и группой крупных лондонских оптовых торговцев табаком, которые привозили с плантаций Вирджинии, Мэриленда и Северной Каролины. Сделка была незатейливой. Англичане платят Петру 28 тысяч фунтов стерлингов. Аванс прямо сейчас. А он позволяет беспошлино ввести в Россию полтора миллиона фунтов табака и торговать им по всей стране без малейших ограничений. Петр согласился охотно, ему не хватало денег, чтобы оплачивать расходы великого посольства, состоявшего из 250 человек. Чисто по-человечески, лично я, отдающий должное и табаку, и перцовки, ни в малейшей степени не намерен порицать Петра за их распространение в России. Другое дело, что табачная сделка была выгодной лишь англичанам. Во избежание каких-либо недоразумений должен предупредить сразу. Все сведения о пребывании Петра в Англии я почерпнул исключительно. Из монументального, как его назвали в одной из отечественной аннотации, трехтомного труда видного американского историка Роберта Месси, давным-давно у нас изданного. Месси в Петра прям-таки влюблен, как юная гимназистка в гусарского поруччика. Но, как историк добросовестный, он приводит и много фактов, отнюдь не работающих на светлый образ его любимого героя. Безусловно, Великое посольство сделало много полезного. Русские наняли за границей в первую очередь в Голландии немало корабельных мастеров и других специалистов, опытных моряков, офицеров и матросов. Закупили множество товаров, разнообразных инструментов, механизмов, моделей, столько, что для перевозки грузов и нанятых спецов понадобилось 10 кораблей. Однако личного участия самого Петра в этом не было ни малейшего. В Англии он держался в основном как турист, усердно осматривавший главные лондонские достопримечательности. В первую очередь, Тауэр с его арсеналом, музеем, зверинцем и монетным двором. Правда, англичане помнили о том, как отец Петра, разгневанный казнью Карла I, прервал с Англией все торговые отношения и перед визитом Петра спрятали подальше один из главных экспонатов музея «Топор», которым Карлу отрубили голову. Нужно упомянуть объективности ради, что посещение Петром монетного двора имело для России положительные последствия. Чтобы предотвратить обрезание золотых и серебряных монет, несколько лет практиковавшиеся преступным элементом, Англичане первыми в мире придумали гурт – насечки или надписи на ребре монеты. Авторы изобретения – Исаак Ньютон и его ближайший помощник – Джон Локк. Через два года, проводя свою монетную реформу, Петр по английскому образцу ввел гурт и лично, через посредство Кармартена, нанял на русскую службу Человек 60 англичан и шотландцев, среди которых были и опытные судостроители, и инженеры, и морские офицеры, и профессор математики. Но развлечениям Петр все же уделял гораздо больше времени. И не только турне по лондонским кабакам в сопровождении Кармартена, постели летицы и Крас и трехмесячной гулянки в поместье Эвлина, Посетил в Уличский арсенал, главный завод Англии по литью пушек, но с одним из тамошних начальников, магистром Ромни, долго беседовал не об артиллерийском деле, а о стрельбе по мишеням и фейерверках. Оба, как оказалось, были большими любителями этих забав. Ходил на фабрики и в мастерские, но опять-таки из чистого любопытства, как турист. Позаимствовал лишь один полезный прибор — флюгер. Связанный с указателем в комнате, так что не выходя из дома, можно было узнать направление ветра. Да еще ему понравились английские гробы, он велел один купить и отправил в Россию, чтобы русские гробовщики теперь делали домовины, как на Западе. Среди английских специалистов наняли двух цирюльников, которые потом обрезали в России бороды боярам. Для души не раз посещал собрания квакеров, которые чем-то особенно ему приглянулись. Остается только удивляться, почему Петр не сделал попыток распространить учение квакеров у себя. Ведь хорошо известно, что он одно время носился с идеей ввести в россии вместо православия католицизм и отказался от этого по соображениям чисто практическим. В католицизме. Папа римский стоял выше светских властителей, а Петр не хотел над собой никакого начальства. Да еще он купил чучело крокодила и меч рыбы. Подобно будущим российским интеллигентам, всю оставшуюся жизнь восхищался цивилизованным Западом. Как писал иностранный очевидец, его величество часто заявлял своим боярам, когда бывал слегка на веселее, что, по его мнению, куда лучше быть адмиралом в Англии, чем царем в России. И говаривал, что Англия — самый лучший и прекрасный остров в мире. Впрочем, чего другого ждать от коронованного туриста, для которого Англия была лишь местом долгих и приятных развлечений. 15 человек на сундук мертвеца. Речь снова пойдет о пиратах мы к ним будем возвращаться еще не раз». В пираты попадали люди по самым разным жизненным обстоятельствам, порой весьма причудливым и нестандартным. Генри Эвери, сын плимутского торговца, поначалу занимался вполне мирным делом, а под черный флаг угодил исключительно из-за жены. Супружница оказалась легкомысленной и ветреной особой, Изменяло мужа направо и налево, и конца края этому не предвиделось. Плимут — город портовый, и ничего удивительного в том, что Эвери поддался от жизненных сложностей в море. Еще точнее, в каперы. Тогда как раз шла очередная войнушка на суше и на море, на сей раз в довольно нестандартной комбинации. Англия и Испания, несмотря на разницу религии и прежнюю вековую вражду, по чисто политическим причинам вместе воевали против Франции. Испанцы для войны против французских владений в Вест-Индии наняли немало английских каперов, в том числе и капитана Джипсона с тридцатипушечным парусником «Герцог», на котором старшим помощником служил Эвери. Случилось так, что герцог от чего-то застрял на 8 месяцев в порту Ла Корунья на севере Испании. Джипсон, горький пьяница, дни напролет сидел в портовых кабаках, и жалования команде не платил. Команда, как легко догадаться, ворчала и готова была взбунтоваться. Не хватало только вожака. Эвери взял эту роль на себя, легко разжег мятеж. Захватил корабль, высадил на берег капитана с несколькими его любимчиками и ушел в море, заявив «Я человек фортуны и пойду ее ловить». Теперь он собирался стать индивидуальным предпринимателем, то бишь вольным пиратом. Команда его поддержала и выбрала капитаном. После парочки удачных абордажей у Мадагаскара Эвери отправился в Индийский океан. Там и поймал фортуну Заподол, вытащил счастливый билет. Встретил плывущий в Индию корабль Великое сокровище, принадлежавший властителю самого крупного индийского государства Империи Великих Моголов, созданной когда-то завоевателями-тюрками. Своё название корабль оправдывал полностью. Он вез на родину годовую выручку индийских купцов торговавших в Восточной Африке. Изрядное число пассажиров как раз и составляли эти самые купцы с богатым багажом, изнажитых непосильным трудом золота, бриллиантов и других ценностей. Корабль был настоящей плавучей крепостью. Если взять наиболее достоверные источники, на нем имелось примерно около двухсот пушек. На нем плыли четыреста опытных индийских солдат, из-за этого корабль и шел без военного эскорта. И людей, и пушек у Эвери было гораздо меньше. Но победителем оказался именно он. После продолжавшейся несколько часов артиллерийской дуэли Эвери удалось сойтись на абордаж. Ожесточенная схватка продолжалась долго. Индийцы оказались слабее духом и в конце концов сдались. Когда подсчитали добычу, оказалось, что на каждого из 180 пиратов Эвери приходится по 1000 фунтов. Стоимость приличного английского поместья, позволившего бы его владельцу до самой смерти жить безбедно. Мало того, среди пассажиров оказалась молодая красавица, внучка императора великих моголов. Неизвестно в точности, что там у них произошло, но Эвери на принцессе женился. Шум поднялся превеликий. Великий. Великий Могол пригрозил англичанам, что закроет все их фактории на подвластной ему территории. Боясь за свои прибыли, английская остынская компания надавила на правительство. Английские военные корабли пустились на поиски пиратов. Некоторых схватили и быстренько вели туда, где стояли два столба с перекладиной. Самому Эвери удалось скрыться вместе с принцессой, и они долго и счастливо жили то ли на Мадагаскаре, то ли на Багамских островах. История крайне романтическая. Вот только... Существование великого сокровища, богатство в его трюмах и захват корабля пиратами Эвери — достоверные исторические факты. А вот касательно принцессы таковых нет. И многие считают, что истории романтической любви пираты и принцессы их долгая жизнь в счастливом браке не более чем красивая легенда. Тем более, что сведения о реальной судьбе Эвери противоречивы. По одной из версий, скупщики краденого его жестоко кинули при попытке продать в Англии захваченные на великом сокровище бриллианты. Попросту отказались платить, сообразив, что имеет дело с пиратом. А Эвери, понятно, не мог подать на них в суд. И закончил дни спившимся, опустившимся бродягой, завсегдатаем самых дешевых кабаков. По-другой, Эвери все же где-то в далеких землях долго еще прожил не в роскоши, но в достатке, без принцессы. Истину уже не установить. Известно одно — тогдашние драматурги написали о Бевере комедию «Счастливый пират», и она долго шла на сцене. И все же. Некоторые романтические истории о пирате и принцессе верят. Автор себя к их числу не относит. Слишком часто приходилось сталкиваться с красивыми историческими легендами без всякой реальной подоплеки. Однако иногда хочется верить, что была и принцесса, и все остальное. История другого пирата, тоже не лишенная некоторой романтики, как раз достоверна. Дело было на Мадагаскаре. Пираты там базировались во множестве, часто и охотно. Возле Мадагаскара проходила одна из морских больших дорог, по которым плавали корабли разных стран, везшие богатые грузы из Индии и Китая, и корабли, на которых отправлялись из Европы купцы с туго набитыми кошельками. Там же, на Мадагаскаре, часто оседали вышедшие на пенсию пираты. Климат прекрасный, земли плодородные, а для работы на плантациях, темнокожих, мальгашей можно было раздобыть без труда. Никакой крепкой центральной власти на Мадагаскаре не было, государства там вообще не имелось. Только многочисленные разобщенные племена со своими царьками, не располагавшие огнестрельным оружием. Именно так вышел на пенсию английский морской разбойник Джеймс Плантен. Сначала он купил у местного вождя участок земли на побережье, но по буйству натуры мирно жил недолго собрал сильный отряд из английских и голландских головорезов, построил на берегу форт, деревянный, но неплохо вооруженный пушками, и принялся методически захватывать земли соседних племен. Нахапов достаточно, провозгласил себя королем. Правда, не всего Мадагаскара, настолько высоко он не замахивался. Кроме белых наемников... Создал и гвардию из Мальгашей, сделав своими вассалами окрестных царьков. Многие мальгаши подчинялись ему охотно. Гораздо выгоднее оказалось быть подданными сильного белого короля, чем гораздо более убогих туземных вождей. Самопровозглашенный король, захвативший немало богатств, жил красиво. Создал гарем из нескольких десятков красоток, разодел их в шелка и увешал бриллиантами, благо местные обычаи как раз позволяли многоженство. Что интересно, всех своих красавиц он звал английскими именами, но почему-то всего четырьмя. Молли, Кейт, Сьюла и Пэк, Сокращенные от английских Мэри, Екатерина, Урсула и Маргарет. Огорчало его одно. Среди его гарема не нашлось ни единой белой европейской девушки. Их на Мадагаскаре был жуткий дефицит. Однако в один прекрасный день таковая вдруг обнаружилась. До короля дошли слухи, что у живущего не так уж и далеко от царька по кличке Длинный Дик есть несколько белых подданных, и в том числе очаровательная девушка. Поначалу Плантен культурно послал сватов. Линный Дик по каким-то своим причинам отказал. Собрав гвардию, Плантен пошел на Дика войной. Разгромил, захватил все его владения в числе пленных и девушку. Она оказалась дочкой английского пирата Брауна, служившего у Длинного Дика и погибшего в схватке с гвардией Плантена. Особо в самом деле молодая и очаровательная, но не такая уж девушка. Точнее, вовсе не девушка. У нее был умерший во младенчестве ребенок от кого-то из европейцев. Эта Элеонора оказалась довольно культурной. Говорила по-английски, правда плохо. Умела держать нож и вилку, знала несколько протестантских молитв. Чего еще от красавицы хотеть? Тем более, когда дело происходит не в Европе, а на далеком экзотическом Мадагаскаре». Далее, как в фильме «Белое солнце пустыни». «Господин назначил меня любимой женой». Плантен привез Элеонора в свою столицу тот самый форт Рантер-Бэй. Устроил пышную свадьбу и назначил ее первой женой. В Персии Элеонора звалась бы «Бану Гарема» осыпал драгоценностями, подарил 20 рабынь-мальгашек и передал в ее руки все домашнее хозяйство. Брак, в общем, удался. Одно его чуточку омрачало. Элеонора оказалась набожной и ужасалась мужненному образу жизни с постоянными попойками и пьяным богохульством. Семейных сцен не устраивало. Попросту запиралась на своей половине и долго молилась, чтобы Бог спас душу грешного супруга. Плантен к этому относился, в общем, спокойно. Лишь прозвал жену «моя монахиня» и частенько над ее долгими молебнами добродушно посмеивался. Они жили долго и счастливо, но умерли не в один день. Самым известным английским пиратом XVII века считается Генри Морган. Его биография, как частенько с пиратами, случалась запутанная, и обстоятельства, при которых он оказался в Вест-Индии, крайне туманные и противоречивы. Сын зажиточного валлийского фермера, сам Морган, уверял, что дворянина. То ли был похищен в Брестоле охотниками за белыми рабами, о которых подробнее в следующей главе, и продан на плантацию, откуда бежал, то ли нанялся юнгой на плывущий в Америку корабль, чтобы заплатить за проезд, завербовался на сахарную плантацию добровольно. Как именно обстояло дело в действительности, так и останется неизвестным. Достоверно известно другое: через несколько лет. Молодой Морган объявился на Ямайке и какое-то время был неорганизованным пиратом. Сначала рядовым, а потом капитаном. На добычу, присовокупив к ней выигранные в кости деньги, купил собственный корабль и разбойничал уже на нем. Потом поднялся на ступенечку выше. Стал капером. В чем ему оказал протекцию родной дядя, губернатор Ямайки, полковник Эдвард Морган. Не исключено, что Генри не присочинял насчет своего дворянского происхождения. В те времена при Иакове II, 1644 год, люди, не имевшие дворянского звания, в губернаторы заморских территорий не попадали. Сначала он совершил несколько удачных рейдов против испанцев. Затем отправился в экспедицию со знаменитым флебусьером Эдуардом Мансфельдом. Мансфельд был личностью интересной. Голландец по происхождению, он с английским каперским патентом пошел в поход на голландский же остров Кюрасао. Там изрядно пограбил и даже захватил другой голландский остров поменьше, Санта-Каталину, ныне остров Проведения и решил там создать не просто базу, вроде Тартуги или порт рояла на Ямайке, а вольную пиратскую республику. И отправил Моргана на Ямайку вербовать добровольцев в армию республики. Вербовка затянулась, что вполне возможно спасло Моргану жизнь. Испанцы, прослышав, что у них под самым носом создается, изволите ли видеть, целая пиратская республика, Послали на Санта-Каталину большую эскадру, снесли все, что республиканцы успели там построить и перебили множество пиратов. Погиб и сам Мансфельд. Идея о создании пиратской республики более не поднималась. Морган нашел себе нового покровителя в лице губернатора Ямайки сэра Томаса Моррифорда, назначенного на этот пост после смерти полковника Моргана. И несколько лет выступал в качестве идейного пирата, как некогда елизаветинские морские собаки. Нападал исключительно на испанцев. С эскадрой в 10 кораблей и пятью сотнями флебустьеров отправился в поход на Кубу, звавшуюся тогда эспаньолой. К тому времени на общем совете берегового братства Моргана выбрали адмиралом. Экспедиция оказалась неудачной. Напасть на хорошо укрепленную Гавану Морган не решился и направился в порт Пуэрто-дель-Принципе, ныне кубинские Камагуэи. После недолгого боя с испанцами на суше город Морган захватил. Вот только никаких ценностей и денег там не оказалось. Бедный был городок. Горожане от пиратов откупились тысячи быков чего-чего крупного рогатого скота у них хватало. Среди пиратов возникла серьезная ссора и раскол. Участвовавшие в рейде французские флебусьеры вместо ожидавшейся богатой добычи, заполучившей какую-то говядину, уплыли от Моргана и его англичан. Репутация Моргана у берегового братства получила нешуточный удар. Однако... Вскоре Морган ее восстановил и укрепил. Собрав несколько флебустьерских капитанов, летом 1688 года захватил один из самых богатых городов испанской Новой Кастилии, Порто-Белло. Ключом к городу была хорошо укрепленная крепость, где засели испанцы во главе со старым воякой, губернатором Доном де Кастильоном. Штурмом ее взять при первом приступе не удалось. Испанцы стреляли из пушек ядрами и раскаленными камнями, лили на голову осаждающим кипяток и горячую смолу. Морган пустил в ход довольно зверский способ. Велел сколотить широкие лестницы, по которым могли подниматься четыре человека в ряд. А лестницы заставил нести к стенам попавших в плен испанских монахов и монахинь, священников и горожанок. Полагал, что испанцы стрелять по своим не станут. Дон Костильяна приказал открыть огонь. Сколько погибло мирных жителей, в точности неизвестно, но с уверенностью, можно сказать, немало. Однако оставшиеся в живых все же смогли приставить к стенам лестницы, и по ним волной хлынули пираты, забросавшие защитников крепости, тогдашними ручными гранатами, набитыми порохом, горшками с горящими фитилями. Крепость. Морган взял. Добыча ему досталась богатейшая, много золота, серебра и драгоценностей из церковных сокровищниц. Вдобавок, Морган, никогда не выступавший в роли благородного разбойника, стал пытками выбивать все ценное у горожан. Всех, кто упорствовал и не желал по доброй воле признаваться, тащили на дыбу и резали, пока он не отдавал Богу душу или не показывал все, что от него требовалось. Пираты не щадили никого. Это писал современник событий и отнюдь несторонний зритель пиратских подвигов. Автор знаменитой книги о пиратах Карибского моря – Александр Эсквемелин. Историками точно установлено, что это псевдоним, под которым укрылся кто-то из довольно крупных пиратов Флебустьерского моря. Но кто именно, так остается неизвестным. В январе 1669 года Морган по поручению Моди Форда подготовил новую экспедицию против Испаньолы. Война с Испанией продолжалась. Морган собрал изрядные силы. 15 кораблей-флебустеров разных национальностей и флагманский корабль-адмирала, 22-пушечный фрегат, названный в честь цитадели ученых знаний «Оксфорд». Еще не выйдя в море, Морган чуть не погиб, в результате исключительно редкостного раздолбайства собственного экипажа. Команда «Оксфорда» решила отпраздновать как следует предстоящий поход и устроила на борту корабля грандиозную гулянку. Нужно сказать, что сам Морган в ней участия не принимал, Собрал у себя в каюте капитанов и обсуждал детали предстоящего рейда. Но и не препятствовал своим ребятам повеселиться. Меру знала душа, а душа у пиратов была широкая. Набравшись как следует, джентльмены удачи решили устроить салют в честь королей Англии и Франции. В экспедиции Моргана участвовало немало французских каперов, а Франция тоже тогда воевала с Испанией. И принялись палить из пушек и мушкетов. Что именно произошло, так и останется неизвестным. То ли в крюит камеру, пороховой погреб угодила шальная пуля, то ли кто-то с пьяну сунулся туда с огнем. Оксфорд взлетел на воздух и форменным образом разлетелся на куски. Моргану повезло его оглушенного взрывом выловили подошедшие на шлюпке пираты состоявших рядом кораблей и всех капитанов тоже но в экипаже оксфорда не досчитались нескольких десятков человек разорванных взрывом на куски или утонувших несколько недель убирали обломки фрегата и свозили на берег выловленные трупы старательно обшарив их карманы после этого Морган все же отплыл к Испаньоле, но экспедиция, судя по всему, закончилась неудачно. Я употребляю этот оборот, судя по всему, от того, что современники не оставили о нем ровным счетом никаких свидетельств. Значит, дело провалилось. Морган вошел с флотилии в обширную бухту Маракайбо и ограбил одноименный испанский город — а также и расположенный неподалеку Гибралтар. Не путать с европейским Гибралтаром. Из бухты в залив Маракайба ввел узенький пролив, где Моргана уже поджидали испанцы. Но адмиралу удалось прорваться в Карибское море. Рейд в Маракайба Морган предпринял исключительно по собственной инициативе. Губернатор Модифорд его за это отругал. Легонько, для приличия. А потом вручил новый каперский патент, дававший Моргану самые широкие полномочия. Ему поручалось командование всеми военными кораблями Ямайки для сохранения спокойствия и процветания владений его величества в Вест-Индии. Морган должен был вывести корабли в море, чтобы защитить Ямайку от возможного испанского нападения. Ему разрешалось захватывать или топить любые испанские корабли, оказавшиеся в пределах досягаемости. Уничтожать испанские склады, запасы военного снаряжения и провианта, высаживать на испанские земли столько людей, сколько Морган посчитает нужным вообще действовать по обстановке. В конце губернатор с простодушным цинизмом написал так как вознаграждения, чтобы подбадривать флот, не будут выплачиваться, то они, люди Моргана, Александр Бушков, могут захватывать все товары и имущества в течение этой экспедиции и делить между собой по своим законам. Ну, в точности, как во времена Елизаветы. С той разницей, что Елизавета – женщина предусмотрительная. Поручение своим морским собакам – отдавала только устно и никаких компрометирующих бумажек не оставила. В флотилию Морган собрал серьезную. 36 кораблей, 1846 человек. Шла она под Юнион Джеком, государственным флагом Англии, имевшим в точности такой вид, как сейчас, разве что без третьего косого креста, символизирующего Шотландию. Интрига в том, что флотилия Моргана вышла в море через пять месяцев после подписания мирного договора между Англией и Испанией, по которому обе страны обязывались прекратить любые военные действия друг против друга. Гонец Модифорда, посланный сообщить Моргану об этой новости, опоздал. А может, ему было приказано не особенно торопиться? Не исключено также, что Морган все же знал о заключении мира, но решил этим не заморачиваться. Сначала Морган захватил крепость, которую испанцы успели построить на острове Санта-Каталина. Правда, этот захват был чистейшей комедией. У командующего крепостью благородного Дона было очень мало солдат и боеприпасов. Он послал к Моргану гонца и сообщил, что вообще-то готов капитулировать, но чтобы ему потом начальство не намылило холку, просит создать видимость сражения. Морган согласился, чего не сделаешь для хорошего человека. И флотилия Моргана, и крепость чуть ли не целый день добросовестно полили холостыми зарядами, после чего, потерпевший поражение, благородный Дон с превеликим облегчением сдался а вот дальнейшая уже нисколечко комедию не напоминала. В устье реки Чагрес Морган захватил крепость сан лоренсо перебив 300 испанских солдат. Потом, посадив на шлюпки и индейские каноэ 1400 человек, поплыл по Чагресу к городу Панами, одному из перевалочных пунктов по доставке в Испанию американского золота, серебра и других ценностей. Плыли по диким гиблым местам, временами теряя людей. Заразные болотные испарения, бурные пороги, хищные звери, ядовитые змеи, жара днем и холодина ночью, стычки с небольшими испанскими отрядами, засады индейцев, осыпавших незваных гостей из Чищобы отравленными стрелами. В конце концов Морган добрался до Панамы, не ожидавший нападения с суши, и захватил ее после короткого штурма. Город был не особенно и укреплен. Несколько дней пираты буянили в захваченном городе, грабя все, что можно, пытками выбивая из горожан все ценное, поджигая все, что заблагорассудится, и насилуя все, что движется. Бардак был страшный. Пираты начали гулянку, не заняв еще весь город, и из порта ускользнул испанский галеон под завязку, нагруженный драгоценностями с золотой и серебряной церковной утварью. На нем спаслись жены и дети самых влиятельных и богатых горожан. Вернувшись в Сан-Лоренцо, пираты, как выражались в Средней Азии, стали дуванить дуван, то есть делить добычу. Тут всех ждало крупное разочарование. Оказалось, на каждого участника похода пришлось лишь по 200 испанских пиастров. Деньги небольшие, особенно если учитывать, что все знали, какой богатой была захваченная в Панаме добыча. Возмущенные пираты тут же собрали Майдан и заявили Моргану в лицо, что он вор, всех обманул и большую часть добычи припрятал. Морган с честнейшими глазами пообещал завтра же во всем разобраться, а с наступлением темноты поднял на флагмане якорь и тихонечко ушел в море, прихватив с собой еще три судна. Никаких сомнений или винную долю награбленного он и в самом деле присвоил, бросив остальных флебустеров на произвол судьбы. Часть из них бросилась в погоне, но догнать адмирала не удалось. Остальные, вдоволь поматерившись, отправились кто куда. Либо вернулись в родные порты, либо опустились в море промышлять поодиночке. На Ямайке Моргану устроили триумфальную встречу. Надо полагать, он неплохо отстегнул губернатору Моди Форду. Однако очень быстро обстановка изменилась. После резкой ноты от испанцев Карл II решил навести порядок. Ну, точнее говоря, произвести чисто косметический ремонт. Моди Форда арестовали, отвезли в Тауэр, предъявили обвинения в пособничестве пиратам и организации пиратства. Весной 1672 года за ним последовал арестованный Морган. По иронии судьбы, на фрегате под названием Welcome. Добро пожаловать. В Англии для него все обошлось. Общественное мнение было на его стороне. Стоит ли прессовать честного англичанина и доброго протестанта только за то, что он немного пограбил клятых попистов Моргана в Англию доставили не в цепях, и Шмона не устраивали. Он привез с собой немалые денежки и не жалел их на откаты нужным людям. Кончилось все пшиком. Моди Форда потихоньку выпустили из Тауэра, Правда, прежнюю должность не вернули, чтобы не злить испанцев. А Моргану в хорошем стиле Елизаветы дал аудиенцию в винзорском дворце Карл II. Милостивыми словами, дело не ограничилось. Король опять-таки в стиле Елизаветы возвел Моргана в рыцарское достоинство и назначил наместником одной из провинций Ямайки. Так что история капитана Блада у Сабатини, ставшего в конце концов губернатором Барбадоса, кое-какие исторические основания под собой имеет. Получив от короля наказ безжалостно бороться с пиратством, Морган старательно принялся притворять его в жизнь. Сначала объявил всем флебустерам амнистию, а когда срок истек, принялся вылавливать бывших дружков-подельников. Отписал в Лондон. Я намерен предать смерти, бросить в узилище, либо выдать испанским властям всех пиратов, которых мне удастся задержать. И нисколечко не кривил душой. Вешал сам, выдавал испанцам, отправлял в Англию корабли, чьи трюмы были набиты закованными в цепи пиратами. В Лондоне их прилежно вешали, а Морган лицемерно писал: Я испытываю отвращение к кровопролитию. И меня очень огорчает, что за короткий срок управления колонией я так часто вынужден был приговаривать преступников к смерти. Угрызение совести и гуманизму Моргана — это что-то новенькое. На высоком посту Морган зарекомендовал себя не лучшим образом. Одних пиратов ловил и вешал, с другими вел какие-то темные дела. Подробности истории неизвестны. Интриговал против своих коллег на Ямайке, с пулеметной скоростью строчил на них в Лондон жалобы и доносы, обеими руками греб взятки и крышевал людей, учинявших всевозможные беззакония. Ну а для души частенько на пару с младшим братом Чарльзом закатывал гулянки в духе Карла II, с потоками спиртного и множеством девиц нетяжелого поведения. Теперь уже и на него посыпались сигналы в Лондон. В конце концов Карл II уволил Моргана с должности в октябре 1683 года. Через неполных 5 лет, когда на престоле уже сидел Иаков II, Моргану удалось не просто реабилитироваться, в июле 1688 года Иаков восстановил Моргана в прежней должности. Однако жизни и удачи Морган радовался недолго, не более месяца. Застарелый алкоголизм, цирроз печени, сердечные приступы, туберкулез. 25 августа 1688 года Морган отдал Богу грешную душу. Английские власти собрались перевести останки Моргана на родину и торжественно захоронить как идейного борца с папизмом. Но Иаков II был нацелен на дружбу с Испанией, и дело застоприлось. Несомненно, надгробие Моргана стало бы в наши дни туристической достопримечательностью, как поставленная на вечную стоянку золотая лань Дрейка или памятник Джону Смиту в Бостоне. Однако судьба рассудила иначе. Могилы Моргана не существует. В 1692 году порт Роял был совершенно разрушен страшным землетрясением, которое некоторые считали карой Божьей за все пиратские прегрешения. Часть города ушла на морское дно, случилось большое наводнение, захлестнувшее и кладбище полисейт Гробы, в том числе и гроб Моргана, исчезли в морской пучине. Уже в первые годы правления Вильгельма III капером пришел конец. Как по соображениям изменившейся большой политики, так и, в который раз, экономики. Расклад полностью изменился. Англия и Голландия, предав забвению прежние войны — в большой политике такой лирики не место — выступили против Франции. К ним, несмотря на различия в вере, опять-таки из высокой политики, примкнула Испания. Война продолжалась с 1689 по 1697 год. Кроме того, в английском истеблишменте резко переменились взгляды на пиратство и каперство. Лондонские дельцы из Сити стали в первую очередь оценивать американские дела с точки зрения экономической целесообразности. Пиратский промысел зависел от чистейшей воды случайностей и доход приносил нерегулярный. Торговая элита пришла к выводу, что гораздо выгоднее честно и легально покупать американские товары у Испании. А флебустеры Карибского моря, разорявшие испанские города и захватывавшие испанские торговые суда, стали помехой для нормальной торговли. Каперские свидетельства практически перестали выдавать. Произошло нечто прежде небывалое. Теперь английский военный флот защищал прибрежные города испанцев в Америке и охранял испанские торговые суда, безжалостно громя, пытавшихся нападать пиратов, независимо от их национальности. Матеры и флебустеры с малолетства, привыкшие к другим раскладам, наверняка смотрели дикими глазами и бормотали ⁇ Мир перевернулся ⁇ Их чувства мало кого трогали. Большой бизнес и большая политика такой лирикой не заморачиваются. Последней в истории пиратства экспедиции в союзе с военными стал рейд на богатый город Картахену. Французской эскадрой командовал барон де Поинти, взявший себе в сокомпанейцы нескольких флибустерских капитанов, базировавшихся в труднодоступных уголках испанской испаньолы За содействие обещал четвертую часть добычи. Французская флебусьерская эскадра Картахену взяла и чувствительно пограбила, захватив немало золота и других ценностей. Однако барон равноправных партнеров бесцеремонно кинул. Поступил в точности так, как недавно Морган. Вся добыча лежала в трюмах его корабля. С наступлением ночи французская эскадра тихонечко снялась с якорей и уплыла. Разозлённые флебусьеры сгоряча кинулись вдогонку, но натолкнулись на англо-голландскую эскадру и были разбиты. Рафаэль Сабатини привел эту историю в одессея капитана Блада, правда дав барону де Пойнти другое имя, а финал переделав в лучших голливудских традициях. По Сабатини флебусьерами как раз и командовал благородный разбойник капитан Блад, который таки догнал коварного барона, все сокровища флибустьеры забрали, а барона убили в абордажной схватке. В жизни, как мы видели, все обстояло не так благолепно для джентльменов удачи. Дальше началось то, о чем Сабатини писать не стал. Военные эскадры всех стран, имевших интересы в Карибском море и вообще в Америке, обрушились на береговое братство уничтожали поселения пиратов на островах, топили их корабли и вешали пленных. Тех, кто по старой привычке пытался укрыться от этаких жизненных сложностей в Индийском океане, тоже ждал не самый теплый прием. За ними систематически охотились военные фрегаты, их топили и вешали. Береговому братству был нанесен сокрушительный удар — так что Карибское море никак нельзя было теперь называть флибустьерским. Это был еще не полный разгром, но и до него осталось не так уж много времени. Секс, политика и власть Пожалуй, первейшая обязанность всякой коронованной супружеской Читы произвести на свет наследника престола, чтобы сохранить династию и спокойствие в государстве чтобы смена власти оказалась самой, что не на есть, законной и обошлась без каких-либо потрясений. Вильгельм и Мария этим нисколечко не озаботились. Главная причина, можно сказать с уверенностью, в их личных пристрастиях. Вильгельм болел сифилисом и был откровенным бисексуалом. Я эти бесспорные исторические факты не позаимствовал у какого-нибудь записного англофоба, сочинявшего клеветнические измышления. Учерпнул из книги современного видного английского историка и писателя Джона Льюиса Стэмпела. Он же опубликовал отрывок из письма Марии своей, деликатно выразимся, подруги леди Фрэнсис Эпсли. Анна писала, пренебрегая светскими условностями. Если ты сегодня ко мне не заглянешь, милый муженек, лоно мое переполнится нетерпением, и буду чувствовать себя покинутой. У кого-то есть еще сомнения насчет отношений, связывавших двух дам? Трудно ожидать от супружеской четы с такими склонностями, что они станут уделять внимание рождению ребенка, пусть и наследника престола. Мария умерла в 29 лет от оспы. Вильгельм прожил еще семь лет, не сделав ни малейшей попытки жениться вторично. Похоже, его нисколечко не заботило, останется после него наследник или нет. Скорее всего, он помнил о том самом писанном законе, по которому в случае, если Вильгельм и Мария умрут бездетными, трон переходит к сестре Марии, принцессе Анне, и династия стюартов отнюдь не прервется. В правлении Вильгельма произошли три важных события, оказавших влияние на политическую жизнь Англии и оказывающие до сегодня. После них слово «правление» к английским королям и королевам следует применять как чисто абстрактное понятие, потому что они практически уже не правили. Первое. Уникальный для Европы упадок королевского двора. Именно так это называют английские историки. По всей Европе и тогда, и гораздо позже, императорский, королевский, царский двор был прямо-таки центром жизни монархии, своеобразной осью, вокруг которой все и вертелось. В Российской империи эта система рухнула лишь с февральской революцией. В Германии с революцией 1918 года, ну а австро венгерской империи из-за полыхнувшего там парада суверенитетов попросту совершенно бескровно рассыпалась на части, как уроненный на пол собранный пазл. В Англии до Вильгельма и Марии Королевский двор был сердцем государства, где делались придворные и другие карьеры. По определению Тревельяна двор являлся не только центром развлечений, вольности и скандалов, но и тем центром, в котором оказывалось покровительство политики, моде, литературе, искусству, науке, изобретательству, предприимчивости и сотни других видов деятельности энергичных подданных короля, искавших известности или вознаграждения. При Вильгельме все изменилось самым решительным образом. Еще и от того, что он сам, как и многие его преемники, вовсе не стремился сделать двор таким пышным, каким он был при его предшественниках. С тех пор английские монархи стали прямо-таки затворниками. На публике показываются крайне редко во время каких-то официальных церемоний. Второе. До Вильгельма не существовало министерств в нынешнем смысле этого слова. Министров, пусть порой и называвшихся немного иначе, конечно же, хватало. Но не было ни кабинета министров, ни совета. Словом, не было организации, объединявшей бы всех министров в одно. Каждый министр был совершенно независим от остальных. Каждого назначал король и министры отчитывались лично перед ним. Временами на первое место выдвигался кто-то один, к которому король был особенно расположен, и рулил остальными, но опять-таки чисто неофициально, без какого бы то ни было юридического основания, исключительно благодаря положению фаворита. Иногда он выходил из фавора, и его место занимал кто-то другой. Во Франции подобная система сохранялась вплоть до революции, а в России, даже когда и появился официальный совет министров, и его председателем стал Петр Аркадьевич Столыпин, он не имел никакой власти, скажем, над министром иностранных дел Сазоновым, замкнутым непосредственно на царя. первые настоящее министерство в Англии создал Роберт Спенсер, лорд Сандерленд крупный политик и государственный деятель, и один из предков и принцессы Дианы, и сэра Уинстона Черчилля. Человек, отметим, довольно беспринципный, как с политиками сплошь и рядом случается. Занимал видное положение при Карле II и Иакове I, при котором чисто притворно перешел в католичество. Едва только обозначился заговор с целью возвести на престол Вильгельма Аранского, Сандерленд переметнулся на сторону победителя. В таких случаях слово «предатель» принято заменять другим «гибкий политик». Сандерленд и предложил реформу, по которой создавались министерства. А министры, что важно, должны были назначаться только из членов той партии, что имело большинство в палате общин. Естественно, палате общин эта идея пришлась весьма по вкусу, и система заработала. Джон Ричард Грин охарактеризовал ее так. Новые министры были слугами короля только по имени. В действительности они стали просто исполнительным комитетом, представляющим волю Нижней Палаты. А когда в ней центр тяжести перемещался с одной стороны на другую, их легко было устранить и заменить подобным же комитетом. Правда, официально должность премьер-министра была введена только через несколько десятков лет. Вместо него правительством, да и парламентом заправляла хунта из нескольких влиятельных политиков. Эпитет хунта я не сам придумал. Его употребляли и Джон Ричард Грин, и Тревельян. Первый в кавычках, второй чаще всего без кавычек. Окончательно сложилась система, при которой Англии правила та или иная группа элиты. В дальнейшем случалось, что обладатель или обладательница престола все же оказывал некоторые влияние на государственные дела, порой важные. Но это всякий раз были исключения, каковы, как известно, лишь подтверждают правила. Теперь личность монарха, собственно говоря, не имела никакого значения, как и его личные качества, достоинства и пороки. Все равно от него почти ничего и не зависело. С тех пор на английском троне побывали и личности совершенно бесцветные, и даже один безумец на всю голову. Но истеблишменту это нисколечко не мешало. Машина была запущена и работала исправно, кто бы там ни обретался на троне. Так что я, рассказывая о последующих монархах, слово «правление» употребляю исключительно простоты ради, для удобства, чтобы не вываливать на слушателя ворох имен многочисленных премьер-министров и влиятельных лидеров элит. Так проще. Вправление такого-то короля и точка. В правление Вильгельма произошло еще одно крайне примечательное событие, но к положительным его никак не отнести. Денежки и бумажки. Многие знают, что такое Федеральная резервная система США. Тем, кто малость запамятовал, кратенько напомню. Эта контора, к которой очень подходит определение Шарашкина, была создана в 1913 году и получила монопольное право печатать бумажные доллары в любом количестве, сколько заблагорассудится. Несмотря на приставку «федеральная», ФРС — сугубо частная лавочка, принадлежащая кучке богатейших финансистов, чьи имена до сих пор держатся в строжайшем секрете. В американских телефонных книгах номера ФРС значатся на страницах того цвета, что отведен для частного бизнеса, а не государственных организаций. Председателя ФРС ее правление назначает на неопределенный срок, без каких бы то ни было ограничений и любой из них пересиживает на своем посту нескольких президентов США. Деньги с послевоенных времен ничем не обеспечены, что в свое время было объявлено официально президентом Никсоном. Вообще, дела с золотым запасом США, хранящимся в Форт-Нокс, обстоят крайне мутно. Совсем недавно случился крупный скандал, Китайское правительство приобрело некоторое количество золота из Форт-Нокса, но очень быстро выяснилось, что слитки вольфрамовые лишь позолоченные. За государственным казначейством США ФРС лишь благородно оставило право на чеканку металлической монеты. Кстати, усердно шлепая ничем не обеспеченные бумажки с портретами президентов, ФРС прямо нарушает Конституцию США, согласно которой право на выпуск каких бы то ни было денег имеет только казначейство. Однако на вопиющее нарушение Конституции по непонятным причинам никто не обращает внимания уже 116 лет. И ФРС процветает. Так вот, создатели ФРС не придумали ничего нового. Они просто-напросто воспользовались сделанным англичанами 119 лет назад очередным изобретением из разряда неприглядных. В конце 17 века вовсю грохотала в Европе уже упоминавшаяся война Англии и Голландии с Францией и Испанией. Военные расходы требовали денег, денег и денег, а их в государственной казне катастрофически не хватало. Вот и родилась идея выпускать бумажные деньги. Авторы известны наперечет. Проект составил шотландец Уильям Петерсон. Проводил в жизнь лорд Монтегю, канцлер казначейства, то есть министр финансов. А лоббировал идею у Вильгельма философ Джон Локк, одно время заместитель Ньютона по монетному двору. Лок был старым знакомым короля и пользовался у него немалым авторитетом. В свое время, когда Иаков начал гонение на Пуритан, бежал в Голландию, там с Вильгельмом и познакомился, став его прямо-таки закадычным другом. Если только у королей бывают друзья. В 1694 году был создан английский банк. Несмотря на название, не государственная организация, а частная лавочка, принадлежавшая нескольким богатейшим финансистам из лондонского Сити. Он и начал выпускать бумажные фунты стерлингов. В этом увлекательном предприятии англичане были вторыми. Первыми выпускать бумажные деньги от имени государства стали шведы. Однако шведы с точки зрения англичан проявляли непозволительные в серьезных делах чистоплюйство. Во-первых, шведский банк был не частной лавочкой, контролировался и управлялся государством. Во-вторых, шведы выпускали исключительно обеспеченные металлами купюры. Если в государственной казне прибавлялось золото и серебра, печатали денег на эту сумму. А если не прибавлялось, то не печатали. Так что валюта была твердая. Англичане подобным чистоплюйством заморачиваться не собирались. Их фантики, точнее фунтики, были обеспечены только честным словом правительства, что это настоящие деньги. И шлепали их в любом количестве, сколько душеньки угодно. Сначала впервые в истории Англии провели государственный заем, собрав с англичан 1 миллион 200 тысяч фунтов с золотой и серебряной монетой и выдав взамен бумажные фунты. Потом между правительством и английским банком установились самые сердечные отношения. Банк шлепал фунты, сколько правительство запросит, а правительство рисовало на эти суммы государственные долговые обязательства. Государственный долг Англии взмыл ввысь, как ракета. Сначала миллион двести тысяч фунтов, тот самый госзаем, через четыре года уже шестнадцать миллионов, еще через несколько лет сто миллионов. Постоянными спутниками этой забавы стали лавинообразный рост цен Примерно такой, как у нас, в годы Гайдаровщины резкое повышение налогов. При том, что доходы подавляющего большинства англичан остались на прежнем уровне. Выгоду получал лишь узкий круг финансовых олигархов и крупные землевладельцы, скупавшие поместья мелких из-за всех этих финансовых новшеств, если не обнищавших, то резко обедневших. Одной из причин американской революции как раз и стала деятельность английского банка. В колониях очень долго выпускали не собственные деньги, но некое их подобие, именовавшееся колониальными расписками. Обеспечения они не имели, но колониальная администрация следила, чтобы количество этих расписок, находящихся в обращении, соответствовало торгово-промышленному обороту, что избавляло и от инфляции, и от роста цен. Один из лидеров американской революции, ученый Бенджамин Франклин, говорил потом, «В колониях мы выпускаем собственную валюту, она называется колониальной распиской. Мы печатаем ее в строгом соответствии с потребностями торговли и промышленности, чтобы товары, легко переходили от производителя к потребителю. Таким образом, выпуская для себя бумажные деньги, мы контролируем их покупательную способность и не намерены платить кому-то еще. Лондонских финансовых дельцов это категорически не устраивало, поскольку мешало им делать деньги из воздуха. Они без особого труда протащили в парламенте закон по которому выпускать колониальные расписки колонистам запрещалось. Теперь они должны были печатать долговые обязательства и обменивать их на пустые бумажки, фунты работы английского банка. О последствиях писал в своем дневнике тот же Франклин. Всего за один год экономические условия ухудшились настолько, что эра процветания закончилась. Наступила такая депрессия что улицы городов заполнились безработными. Эти безработные, а также множество разорившихся мелких торговцев, предпринимателей и фермеров и дали достаточно горючего материала для революции. А пока что возле правительства обосновалась маленькая, но крайне влиятельная и неформальная группа, имевшая на правительство и парламент большое влияние, и совершенно неизвестные широкой общественности. Секретный комитет из трех главных руководителей ост инской компании, усердно лоббировавшей в коридорах власти выгодные для себя решения. Позже, как мы увидим, эти господа добьются для себя вовсе уж фантастических привилегий. О вот черном дереве. Работорговля продолжалась и при якове II, и при Вильгельме III. За 1680-1770 годы из Западной Африки в Америку вывезла 140 тысяч невольников Королевская Африканская Компания, преемница Африканской Компании, созданной Иаковом в то время, когда он был еще герцогом Йоркским. Приставка «Королевская» означало, что это государственное предприятие, приносившее немалый доход и лично королю. Еще около 160 тысяч рабов за тот же период вывезли уже частные предприниматели, объединившиеся в акционерные общества. Но настоящий расцвет этого неприглядного бизнеса наступил в 18-м столетии, о чем в следующей книге. Как уже говорилось, сердцем Англии королевский двор быть перестал. Возникли новые центры влияния и притяжения числом, можно так выразиться, четыре. Кулуары парламента, кабинеты министров, поместья крупнейших землевладельцев, в основном лордов и... Дело для Англии новое — места, где собиралось образованное общество ученые, писатели, философы, публицисты, ставшие к XVIII веку, если нереальной политической силой, то, безусловно, могучим средством влияния на умы и настроение общества в лице как богатых, так и бедных. Впрочем, среди тех, кто принадлежал к образованному обществу, хватало и заметных политиков и членов парламента. Большое распространение и, опять-таки, нешуточное влияние на умы получили газеты и печатные памфлеты. Король Вильгельм III достиг не столь уж и пожилого возраста, 52 года. Серьезными и опасными для здоровья хворями не страдал, ну, разве что застарелым сифилисом. Мог бы жить да жить. Погубил его, сам того не ведая по причине неразвитого умишка, обычный крот, каких в Англии превеликое множество. На прогулке лошадь короля угодила копытом в кротовую нору. Упала. Король вылетел из седла и так расшибся, что вскоре умер. Передача трона в другие руки прошла без сучка и без задоринки. Прямо-таки автоматически. Был закон. И была законная претендентка, родная сестра королевы Марии II, принцесса Анна, все это время жившая в Англии со своим мужем, принцем Георгом Датским, так никогда и не ставшим датским королем. Кажется, из-за того, что его отец славился изрядным долголетием, и сын попросту не дождался, пока трон освободится. На сей титула короля Англии Георгу присваивать не стали, и он остался просто мужем королевы. Правда, его дети были бы наследниками престола.